Книга вторая. Часть первая. Глава первая. Под сенью хлебных деревьев. На окраине зеленой поляны, между стволами абрикосового и хлебного деревьев, на свет божий появился домик. Он был немногим больше хорошего курятника, но много ли нужно для двоих? В стране вечного лета. Построен он был из бамбука и крыт в два слоя листьями пальмета. Так чисто построен и так аккуратно крыт, что можно было принять его за произведение нескольких опытных строителей. Хлебное дерево было бесплодно, как иногда бывает с этими деревьями, когда целые рощи перестают плодоносить по какой-то таинственной причине, известной только природе. Сейчас оно было зеленым. Но, претерпевая ежегодные изменения, огромные зубчатые листья приобретали все мыслимые оттенки золота, бронзы и янтаря. За ним была небольшая поляна, где кустарник был аккуратно убран и посажены корни тару. Выйдя из домика на лужайку, можно было подумать, что находишься в английском парке, если бы не тропическое листво деревьев. В доме был дверной проем. Но никакой двери не было. Можно было бы сказать, что он имеет двойную крышу, так как листья хлебного дерева наверху давали хорошее укрытие во время дождей. Внутри он был довольно пустой. Пол покрывали сухие, сладко пахнущие папоротники. По обе стороны от двери лежали два свернутых паруса. К одной из стен была прикреплена грубая полка, а на ней стояло несколько мисок из скорлупы кокоса. Люди, которым это место принадлежало, очевидно, не слишком беспокоили его своим присутствием, пользуясь им только по ночам и как убежищем от росы. На траве у двери, укрытая тенью хлебного дерева, сидела девушка, и горячие лучи после полуденного солнца едва касались ее обнаженных ног. Девушка лет 15-16, голая, если не считать юбочки из ярко-полосатой материи, доходившей от талии до колен. Её длинные черные волосы были зачесаны назад и стянуты петлей из эластичной лозы. Алый цветок торчал у нее за правым ухом, как перо у писаря. Лицо её было красивое, припудренное мелкими веснушками, особенно под глубокими спокойными серо-голубыми глазами. Она полусидела, полулежала на левом боку, а перед ней, совсем близко, расхаживала по траве птица с голубым оперением, кораллово-красным клювом и яркими настороженными глазами. Девушку звали Эмелина Лестрендж. У самого ее локтя стояла миска, сделанная из половинки кокосового ореха, наполненная каким-то белым кормом для птицы. Дик нашел ее в лесу два года назад, совсем маленькую, брошенную матерью и умирающую от голода. Они выкормили ее и приручили. И теперь она была одним из членов семьи. По ночам устраивалась на крыше и регулярно появлялась во время еды. Имелина протянула руку. Птица взлетела, села на ее указательный палец и начала балансировать, опустив голову и издавая звук, который составлял весь ее словарный запас, звук, от которого она получила свое имя. «Коко?» — спросила Эмилина. «Где Дик?» Птица повернула голову, словно ища своего хозяина, а девушка лениво откинулась на траву, смеясь и держа ее на пальце, словно она была драгоценным камнем, которым она хотела любоваться с некоторого расстояния. Они представляли собой прелестную картину под похожей на пещеру тенью листьев хлебного дерева. И было трудно поверить, что эта молодая девушка, столь прекрасно сложённая, столь развитая и такая красивая, выросла из невзрачной маленькой Эмелины Лестрендж. И это чудо, связанное с ее красотой, произошло за последние шесть месяцев.